Глава 13. Великий князь Ростислав Михаил Мстиславич, 1154-1155 годы. Любовь киевлян к Вячеславу, смерть его, сановники придворные, неблагоразумие и малодушие Ростислава, гордость Мстиславова, своевольство новогородцев,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 и шел к Чернигову. Но печальная весть настигла его выше городе. Добрый Вячеслав скоропостижно умер в 1155 году, в вечеру пировал с боярами и ночью заснул навеки. Искренно сожалея о кончине его, Ростислав спешил в Киев предать земле тело старца в Софийском храме и быть свидетелем общей горести. Ибо народ любил кроткие христианские добродетели сего мономахова сына, в похвалу Великому князю летописцы сказывают, что он, созвав во дворце вельмож, тиунов, казначеев, ключников умершего дяди, велел принести его имение, одежды, золото, серебро. Все роздал по монастырям, церквам, темницам, богодельням,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 «Не тебе, Киева!» удалился с своею дружиною. Войско расстроилось. Свирепые половцы гнали, рубили бегущих и схватили в числе пленных Святослава Всеволодовича. Мстислав, взяв Переяславле жену, детей, ушел в Луцк, а бывший великий князь в Смоленск, лишась в то же время иного города,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 «Иди управлять нами, да не будем жертвую варваров». Ибо все время половцы свирепствовали в окрестностях Днепра и долго не могли быть усмирены Глебом Георгиевичем, которому Изяслав Давидович отдал Переяславль. Между тем Георгий уже шел с войском и близ Смоленска получил весть,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 Говорил, что киевляне добровольно возвели его на престол, но, убежденный Святославом Ольговичем и не имея надежды отразить сию силу, отправился в Чернигов. Георгий, вступив в Киев, с общего согласия принял сан великого князя 20 марта 1155 года.